Козельск. Делать было катастрофически нечего, и я принялась намекать, а вернее просто ныть, что и мы могли бы съездить посмотреть, что там с Козельском. Наконец Вятич согласился. Решили ехать по первому стойкому снегу так легче. С нами собралось четверо козельских парней, компания подобралась хорошая, подготовились основательно, все же предстояло проехать половину Руси. И вот мы уже взлетели в седла. Мне нравилось именно взлетать, словно демонстрируя свою удаль. После этого в нем сиделось легче. Пообещали вернуться через месяц-полтора, и Пургазова весь скрылась из вида. Эрзя проводили на сдаке, пожелали помощи попутника, духа помощника в дороге и развернулись обратно за окой я заортачилась. Мне вовсе не улыбалось снова увидеть место, где я обнималась трупами. Да и что нам делать в разрушенной Рязани? Мне пошли навстречу. Делать действительно было нечего. Рязань прошли стороной, но на саму дорогу все же выехали. Как немало по ней ездили теперь, вернее, не ездили вовсе, она была видна. Не заблудишься. Я уже дважды проезжала по этой дороге. Один раз в Рязань с Анеей, и второй, будучи раненой, обратно в Козельск. Рана давно превратилась просто в шрам, но равнять его я пока не давала, успеется. Волосы заметно отросли, они снова лежали густой волной на плечах, но в косу еще не заплетались. Однажды я попробовала, получилось очень смешно. Толстый обрубок был похож на что угодно, только не на косу. Пришлось пока оставить такую мысль и даже снова подрезать, чтобы не лезли в глаза. Ладно, убью Батыя и отращу косу. Где-то в глубине шевельнулась мыслишка о том, что времени отпускать косу до пояса у меня уже не будет, ведь меня вернут обратно в Москву. И тут следующую мысль я осторожно задавила, потому что она была явно крамольной. Я явно... Не слишком хотела обратно в Москву, оправдывалась тем, что здесь еще так много дел. Сначала шли разоренные места, к виду которых наши глаза были привычны. Потом стали все чаще попадаться деревни, где татары не побывали. Вот это было непривычным и даже казалось почти кощунственным. Я не слишком помнила дорогу, за год пришлось повидать столько, что забывчивость неудивительна. Тем более здесь не было дорожной разметки, указателей, обозначений населенных пунктов. Не было и карты. Двигались мы по памяти. Парни, отправившиеся с нами, были козельскими, но я куда больше полагалась на Вятича. Вот за кем, как за каменной стеной. Если бы не Батей, так совсем хорошо. И все-таки Большой Оптин Лес узнала сразу, что-то словно кольнуло внутри. Слишком многое связано с Козельском. Стоило закрыть глаза, и перед мысленным взором вставал сам город, еще не сгоревший, даже не осажденный, где лукавая лужка училась считать пыталась обыграть меня в крестике нолики или размахивала мечом где мы с ней бродили по лесу, разыскивая волхва ворона, купались, собирали малину или купались, когда делать этого уже было нельзя, попались с Татям и спаслись только из-за моей наглости. Как же хотелось вернуться в то довоенное счастливое время. Пусть бы снова нас ругала Анея, хмурил брови отец, обещал отходить вожжами Трофим, который в действительности и мухи за всю жизнь не обидел. Снова слышать громкий голос Любавы, рассказывать сказки маленькому князю Ваське, биться деревянным мечом вместо настоящего боевого и не ждать ничего плохого. Но то время уже не вернуть. Нет Козельска. Я-то знала, что он разрушен. Уплыли, и теперь неизвестно, где Анея, Лушка и Любава. Да и князь Васька со своей матерью-княгиней тоже. Разве найдешь их теперь на просторах Руси без телефона, интернета и даже адресного стола? Живы ли вообще? Ведь уйти из города даже на лодках еще не означает выжить. Летописи твердили, что все жители Козельска погибли. Если все, то кто же рассказал, как это произошло? Но обличительные тирады в адрес летописцев спокойствию помогали мало. Чем ближе к Козельску, тем сильнее билось сердце, тем волнительнее становилось на душе. Я помнила, что за большим лесом Жиздра, а за ней на горе Козельск. Мы не сомневались, что там никого и ничего нет. И все же где-то глубоко жила надежда, что встречу с Лужкой. Почему именно с ней, неизвестно». Но надежда умирает последней, потому я волновалась очень сильно. К тому же Козельск – мое рождение в этом мире. И вот заснеженный берег. Конечно, на той стороне никого и ничего. Городские стены разрушены, внутри все выжжено. Вятич, всего на мгновение замерший перед видом печального холма, Махнул рукой, показывая удобное место для спуска, где лед надежнее и лошадям не придется ломать ноги. Конечно, моста через Жиздру не было, его разрушили еще перед осадой, а татары восстанавливать не стали. Я оглядывалась, стараясь узнать о окрестности. И вдруг... «Вятич, смотри!» На месте, где когда-то была дешевка, явно виден дымок. Всего один, но он был, а вот на Козельском холме ничего, кроме снежных сугробов, явно заметенных обгорелых остатков стен. Мы повернулись к дешевке. Никаких изб и даже следов. Дымок шел прямо из сугроба. Мелькнула дурацкая мысль. Не медвежья ли берлога? «Эгегей! Хозяева!» Позвал Вятич, но никто не откликнулся. Он прислушался и вдруг соскочил с лошадей и двинулся чуть в сторону от сугроба. Я сообразила, что это просто землянка, а сотник увидел следы возле нее. Так и оказалось. Кто-то поспешно уходил от землянки в лес, внутри никого не было. Только убогая печерка и какое-то тряпье, брошенное прямо на земляной пол. Мы не стали долго держать дверь открытой. Вернее, это была даже не дверь, а просто занавес, тоже непонятно из чего. Каких-то рваных кож, брошенных ордынцами при отходе. Еще раз позвав хозяев и оглядев все вокруг землянки, Вятич громко крикнул. «Хлеб оставлю на пеньке». Он вынул из своего мешка большой хлебец, старательно завернул его в чистую тряпицу и пристроил на пеньке, чурбачке перед входом. «Пошли, при нас не выйдут, боятся. Не стоит их морозить снегу». «Как ты думаешь, кто это? Из дешевки кто-то? Кому же еще?» Мы отправились в сторону Козельского холма. Двое дружинников, сопровождавших нас, спокойно поджидали у самого рва. Ров замерз, но моста, который монголы построили для своих осадных машин, и штурма Козельска не было. Сожжен. Пробирались осторожно, все же снег занес рвы и ямы, которые козляне накопали перед самой осадой. Легко можно угодить западню, которую устраивали для врагов. Игнат мотал головой. «Все разрушили». «Видно, злые сильно на нас были». «А ты как думаешь, мы там столько их воинов подожгли?» «Стены действительно разрушены, и с трудом можно понять, где что когда-то стояло. Но снег белый-белый нетронутый, совсем не как в Рязани». На меня нахлынули воспоминания. «Вот здесь был княжий терем, с крыльца которого разглядывала окрестности княгиня Ирина, обычно скорбно поджав губки» а внизу с визгом носился маленький князь Васька. Вон там воинская изба, рядом площадка, на которой мы отрабатывали свои умения биться деревянными мечами. Насколько все это не похоже на настоящий бой? Вон там была вотчина Илариона. Жаль, что он не смог поехать с нами. А может, не захотел? Я же не захотела появляться в Рязани, чтобы не будоражить воспоминания». А вон там была часть стены, с которой мы с Лушкой поздравляли монголов с первым апреля и орали всякие гадости. «Я живо вспомнила кузнеца Микулу. Он погиб во время нашего прорыва». Петерю, ценой своей жизни поджегшего осадную машину татар, мать Данилы, которая после гибели своего сына чувствовала себя виноватой перед козлянами, и отказалась уплывать женщинами в лодках, пойдя в моей дружине на прорыв. Только она не прорывалась. Крикнув нам, чтобы уходили, она задержит. Женщина действительно билась, как настоящий воин, а потом подожгла себя. Это рассказали дружинники князя Романа, видевшие живой факел со стороны. Женщина перед своей гибелью умудрилась прыгнуть в костер и в таком виде метнуться в гущу врагов – а еще были Анте и Фомушка, которые без всякого разрешения спустились на веревках со стены, перебрались через Другуску и закидали горящими стрелами татарские шатры. Два шатра подожгли, правда и сами погибли, потому что веревки подожгли тоже, чтобы татары по ним не смогли забраться наверх. Были совсем юные Данька и Тимоха, также тайна от взрослых, спустившиеся со стены, чтобы поджечь сооружаемый татарами мост. Это не удалось. Их побили стрелами, а помощница мальчишек, Любавина закадычная подружка Марьяша, обливалась слезами, поднимала веревку, не имея возможности помочь мальчишкам. Услышав шум, наши дружинники сумели притащить ребят в крепость, но было поздно. Данька уже погиб, а Тимуха был смертельно ранен. Любава тогда смертельно обиделась на Марьяшу за то, что с собой не взяли. «Я никак не могла заставить себя отправиться к месту, где стоял наш терем. Уже понятно, что никакой лужки быть здесь не могло. Да и место захоронения отца я тоже не найду. Слишком все перетоптано и развалено. Настя, смотри!» Рука Вятича показала на небольшой шест, наполовину занесенный снегом, на конце которого болтался кусок голубой ткани. Сердце ёкнуло. Именно там был когда-то наш двор. Увязая в снегу по пояс, мы бросились к шесту. Но это был просто шест. Ткань уже выцвела, видно, ее прикрепили не вчера. И все же сердце чуяло, что это не все. Я принялась разбрасывать снег вокруг. Так и есть. У самого шеста в снегу лежал какой-то сверток. Осторожно развернув, я обнаружила в нем большой кусок бересты с нацарапанными буквами. Неровные ряды значков с трудом различимы, но разобрать все равно можно. Лужка, моя сестрица, была здесь и оставила послание с ошибками. «Иногда совсем непонятно, что написано. Коряво!» «Но Лушка сообщила, что они выжили и отправились в Новгород!» «Мои руки дрожали и ноги тоже!» Вятич рассмеялся. «Присядь!» «Прочитай! Я не могу!» Сотник кивнул, забирая у меня из рук бересту. Им удалось уйти не всем. Одна из лодок с княгиней Ириной пристала к берегу, и ее перехватили татары, притащили в Козельск и перерезали на погребальном костре для своих воинов. Это увидела Полинка, которой помог спрятаться какой-то маленький человечек. Непонятно, Настя, Лушка пишет о маленьком чуть выше колена человечке, который перерезал Полинке путы и спрятал. Они видели казни русских женщин и двух детей. Ваське горло перерезали. Я схватилась за свое горло, вот они, утверждение летописи. Последние козляни были перебиты, а маленький князь захлебнулся собственной кровью. Полинка жила в землянке у маленького человечка и глухонемого Терентия, пока не пришли Анея с Андреем.